«Это говорит, чтобы избавить вас от лишних хлопот». Мама так хохотала, что у нее даже живот заболел. Ева Лотта взяла еще булочку и продолжала. И он не любит дядю Эйнера. «Может, он и ему ручки пообломает», — с надеждой произнес Андерс. «Кто знает, папа говорит, что он, конечно, уважает родственников, но когда все мамины, кузины, тетушки, дядюшки и всякая там седьмая вода на киселе болтаются у нас в доме...» что ему больше всего хочется оказаться в одиночной камере где-нибудь подальше отсюда. «А, по-моему, в камере должен сидеть дядя Эйнер, вставил Калли. «Ага, ты, конечно, открыл, что это дядя Эйнер перерезал всех во время Варфоломеевской ночи, да?» — сказал Андерс. «Ну, я ладно. А я, что знаю, то знаю». Андерс и Ева лотта засмеялись, а, собственно говоря... «А что я знаю-то?» — подумал Калли, немного погодя, когда кончилась репетиция. «Знаю только, что ничегошеньки не знаю». Калли загрустил, а потом вдруг вспомнил про отмычку и чуть не подпрыгнул. «У него же в кармане отмычка! Ее надо испробовать! Запертая дверь — вот все, что нужно для этого! А почему бы не попробовать открыть ту же дверь, что и дядя Эйнер? Дверь в подземелье старого замка!» Калле не раздумывал больше. Он бросился бежать по улицам, боясь встретить кого-нибудь из знакомых, кто мог бы увязаться за ним. Вверх по холму он взлетел с такой быстротой, что у самой двери вынужден был остановиться и перевести дух. Рука каля слегка дрожала, когда он всовывал отмычку в замочную скважину. «Выйдет или нет?» Сначала казалось, что нет. Но, повозившись немного, Каля почувствовал, что замок поддается. «Вот, оказывается, как это просто!» Он, Каля Блюмквист, открыл дверь отмычкой. Дверь заныла, поворачиваясь на петлях. Каля задумался. Жуть брала при одной мысли, что ему придется в одиночку спуститься в подземелье. Да и вообще, он пришел сюда лишь для того, чтобы испробовать отмычку. Но теперь, когда вход открыт, он был бы круглым дураком, если бы не воспользовался случаем. И Кале зашагал вниз по лестнице. «Подумать только, он единственный мальчик в городе, у кого есть такая возможность». Надо обязательно расписаться еще раз на стене, и если ему, Андерсу и Евилотте действительно случится опять здесь побывать, они увидят, что его имя написано в двух местах, а, следовательно, он побывал здесь дважды. Но что такое? На стене нет никаких подписей. Все жирно зачеркнуто карандашом, ничего невозможно прочесть». «Вот так штука», — громко сказал Каля. «А может быть, тут живет какое-нибудь старое привидение, которому не нравятся надписи на стенах, и оно ходит и все зачеркивает?» Калли вздрогнул. «Впрочем, разве у привидений бывают карандаши?» «Нет, что-то не похоже на правду. Но ведь кто-то все-таки сделал это?» «Ну как же я сразу не сообразил», — прошептал Калли. «Дядя Эйнер? «Ну да, он же вообще не хотел, чтобы они тогда писали свои фамилии. Он их и зачеркнул. Все ясно. Дядя Эйнер не хочет, чтобы кто-нибудь, случайно попав в подземелье, узнал, что они там были. Но когда же он успел? Ведь когда они в тот раз уходили, надписи были в полном порядке». «Ой, какой же я дурак!» — воскликнул Калли. «Да ночью, конечно!» «Сегодня ночью дядя Эйнер был в развалинах. Для этого он купил карманный фонарик. Но неужели он затеял это всего лишь за тем, чтобы замазать несколько фамилий на стенке?» «Вряд ли. Зачем же он тогда ходил в сарай? Ведь не за карандашом же!» калия усмехнулся, потом огляделся, пытаясь обнаружить еще какие-нибудь следы дяди Эйнера. Через маленькие окошечки в подвал проникал скудный свет — но его было слишком мало, чтобы осветить все углы и закоулки. И кроме того, кто сказал, что дядя Эйнар был только в этой части подземелья, расположенной ближе всего к лестнице? Подземелье велико, темные коридоры расходятся во все стороны. Да нет, Кали вовсе не тянула продолжать поиски под мрачными сводами. Да и как это сделать? Все равно нечем освещать себе путь. Одно было абсолютно ясно — «Дядя Эйнер не получит обратно свою отмычку. Это Калли решил сразу». Правда, совесть пыталась возражать, говоря, что нехорошо присваивать чужое. Но Калли быстро заглушил эти доводы. «Зачем дяде Эйнеру отмычка?» «Кто знает, какие еще двери он собирается ею открывать. И если Калли прав в своем предположении...» что дядя Эйнер тип подозрительный, то он сделал, в сущности, доброе дело, присвоив отмычку. И, наконец, слишком уж было соблазнительно оставить ее у себя. Они с Андерсом и Евой Лотой могут здесь устроить свой штаб и даже, кто знает, выведать, что тут делал дядя Эйнар. А это самое важное, — решительно сказал себе Каля. Он уже собирался уходить, как вдруг увидел у подножия лестницы маленький белый предмет. Калли быстро наклонился и поднял его. Это была жемчужина, белая сверкающая жемчужина. Глава пятая. Калли развалился под грушей. Ему хотелось подумать, а в таком положении думалось лучше всего. Конечно, не исключено, что жемчужина лежала там еще со времен Карла xii Какая-нибудь растяпа дворянка побежала в погреб за бутылкой пива, да и обронила там свое жемчужное ожерелье, рассуждал знаменитый сыщик Блюнквест. Но вероятно ли это? Когда расследуешь загадочное происшествие, продолжал он, повернувшись на бок, чтобы видеть глаза воображаемого собеседника, надо всегда исходить из вероятности, а вероятность говорит за то. Знаменитый сыщик с силой ударил кулаком по земле, что это жемчужина не лежала там со времен Карла XII, потому что за столько лет обязательно нашелся бы какой-нибудь глазастый парень, который подобрал бы ее до меня. Кстати, если жемчужина лежала здесь позавчера, когда мы сюда приходили, то такой наблюдательный молодой человек, как я, должен был ее увидеть. Тем более, что я довольно тщательно обследовал землю. «Ну что вы!» Он сделал... Рукой отрицательный жест, обращенный, очевидно, к восхищенному собеседнику. Это же азбука сыскного дела. Ничего особенного. Итак, какой вывод мы можем отсюда сделать? Скорее всего, жемчужину потерял так называемый дядя Эйнер во время своего ночного посещения развалин. Разве я не прав? Воображаемый собеседник, очевидно, не возражал, ибо знаменитый сыщик Блюмквист продолжал. Могут, конечно, спросить, видел ли кто-нибудь дядю эйнора с ожерельями на шее. Может быть, он весь так и сверкает жемчугами и драгоценностями. Знаменитый сыщик решительно хлопнул рукой по земле. Разумеется, нет. А потому он взял воображаемого собеседника за отворот пиджака. Если этот дядя Эйнор бросается жемчужинами, то я вправе считать это крайне подозрительным обстоятельством, не правда ли? Никаких возражений не последовало. Но я не из тех, кто выносит приговор на основании одних индиций. Дело должно быть расследовано основательно, и я беру на себя смелость утверждать, что эта задача мне по плечу. Тут воображаемый собеседник с таким жаром принялся уверять, что господину Блюквесту любая задача по плечу, что даже сам господин Блюквест щел его похвалу чрезмерной. «Но-но, не преувеличивайте», — сказал он мягко. «Лучший сыщик, которого когда-либо знала история, это, пожалуй, уж слишком. Лорд Питер Вимсей тоже не так уж плох. Кали достал записную книжку. В разделе «Особо подозрительное обстоятельство» он добавил. «Посещает по ночам дворцовые развалины. Теряет жемчужины». Он перечитал все, что было у него записано о дяде Эйнере недурно. А теперь ему для полного счастья не доставало только одного отпечатка пальца. Все утро Каля пытался добыть отпечаток. Несколько часов он увивался вокруг своей жертвы, самым коварным образом, подсовывая ему маленькую штемпельную подушечку из набора печатай сам, Он надеялся, что дядя Эйнер как-нибудь нечаянно поставит палец сначала на подушечку, а потом на лист бумаги. Но дядя Эйнер, как ни странно, так и не попался в ловушку. «Опытный шельма!» — фыркнул Калли. «Придется, видно, усыпить его хлороформом и добыть отпечаток, пока он будет лежать без сознания». «Ты тут валяешься, лодырь несчастный, а до начала представления всего пятнадцать минут». Андерс, свесившись с забора, метал грома и молнии на безмятежно развалившегося Каля. Каля вскочил. Нелегко быть сразу и сыщиком, и цирковым артистом. Он пролез через щель в заборе и понесся рядом с Андерсом. «Кто-нибудь пришел?» — спросил он, переводя дыхание. «Спрашиваешь, все сидячие места заняты».